Глава пятая. Джек. Что она себе возомнила, эта столичная цыпа. Я с яростью ударил по мячу и послал его Уиллу. Лучший друг принял пас в последний момент. Мы стояли в саду моих родителей и в ожидании ужина пинали футбольный мяч. С террасы донесся запах жареного мяса. У меня потекли слюнки. Хороший стейк и холодное пиво – самое то, чтобы прийти в себя. Родители пригласили Уилла и Блейка, моих давних друзей, на барбекю. А затем мы собирались посмотреть игру «Келгари Стэмпидерс» на большом экране в гостиной. «А почему тебя так задели ее слова?» – спросил Уилл, возвращая бросок. Я отбил мяч и нахмурился. И правда, почему? Да, сегодня я действительно явился в клинику в рабочей одежде, не приняв душ перед визитом. Но зачем это обязательно комментировать? Как и большинство женщин, до нее девушка встретила меня по одежке и понизила до лесоруба. Что ж, очень прискорбно. Однако вслух я этого не высказал. Лишь пожал плечами и снова отбил мяч. Потому что она просто грубиянка. Не понимаю, зачем Сью вообще взяла ее на работу. Таким в нашем городе не место. Уилл взял мяч и поднял брови почти до уровня своей каштановой челки. «Мне кажется, тебя не шутка про лесоруба огорчила, а то, что девушка назвала тебя несимпатичным. Обычно ты не такой впечатлительный». Стиснув зубы, я вынужден был признать правоту друга. Уилл, как всегда, попал в точку. Острослов хренов. И она все время лапает Реджи. Проворчал я, чувствуя необходимость обороняться. Вот тяпнет ее в следующий раз другая собака, не настолько воспитанная. Будет знать цену своей беспечности. А Реджи лежал в тени под деревом и дремал. Услышав собственное имя, он лениво приподнял голову. Очень странно, но кажется, пес от этой марли без ума. Уилл только посмеялся. Мяч взлетел вверх и ударил меня по голове. Я слишком задумался, потому что продолжал видеть перед собой, Невинные серые глазки, а в ушах слышался хрипловатый голос и смех, призванный скрыть неловкость, возникшую после того, как у девушки вырвалась шутка. «Ах, малыш Джеки, мы-то понимаем, отчего ты завелся с полоборота». Блейк, который помогал отцу с мангалом, приближался к нам со стороны террасы, лениво раскачиваясь и не вынимая рук из карманов. Я обреченно уставился на него. «И отчего же?» Он переглянулся с Уиллом, последний лишь оборонительно поднял руки, словно не понимая, куда клонит Блейк. «Встретил кое-что новенькое», — объявил он с озорной ухмылкой. Белые зубы блеснули на фоне шоколадной кожи. «Сексапильную туристку, которую твой шарм не сразил на повал с первого взгляда». Я фыркнул. «Допустим, мне попадались женщины, которые вешались на шею без особых усилий с моей стороны». К чему отказывать, если они столь очевидно предлагают себя? Конечно, по большей части этому способствовала моя внешность. Ее-то Марли как раз и высмеяла. Канадский Джек Лисоруб из маленького городишки. Отшельник, живущий на острове. Дитя природы и его собака. Для меня все это не играло никакой роли. Я оставался самим собой. Хотя родители надеялись, что после школы из сына что-нибудь получится. «Факт есть факт. По всей видимости, именно потому женщины и находили меня привлекательным». Марли непостижимым образом оказалась единственной, которая не повелась на эти качества. Меня взбесило, что Блейк, так же как и Уилл, попал в десятку. Я со всей дури послал мяч в его направлении. Бросок был сильным и точным, и, вероятно, любому другому попал бы в живот, но только не Блейку. Несмотря на травму, он оставался лучшим игроком которого я когда-либо встречал. Он без труда словил кожаный мяч и триумфально подмигнул мне. «Она не для тебя, Джек. Уясни себе. Тебя послушать, так я сплю с каждой попавшейся под руку туристкой. Мне по барабану находит меня Марли привлекательным или нет?» Блейк с наигранным смущением провел по своим коротко подстриженным курчавым волосам. «Да неужели? Значит, твое эго не задето?» «Не на каплю?» Он без предупреждения бросил мне мяч. Даже пришлось отпрыгнуть, чтобы поймать его. «Нет». Я сверкнул глазами. Рядом возник Уилл и, посмеиваясь, сочувственно похлопал меня по плечу. «Просто забудь ее, приятель». «Да, забудь». Блейк подошел ближе и взял мяч у меня из рук. Он по-прежнему едва заметно прихрамывал. Впрочем, больше всего в том несчастном случае пострадала его душа. «Скоро в город хлынут туристки, жадные до приключений, с мистером лесорубом они за тебя еще подерутся». Опять дурацкие шутки про лесоруба. «Все, с меня довольно». Я пнул Блейка в живот, и он притворно скорчился, словно я нарушил правила игры. «Лето принадлежит нам», сказал я обоим. «Втроем мы как-нибудь сумеем его пережить и снова одержим немало побед». «Как в давние времена», — ухмыльнулся Блейк. Я мог поклясться. Уил чуть заметно вздрогнул при словах друга. Ясно, что для него лето будет нелегким, потому что женщина, разбившая ему сердце, спустя четыре года должна вернуться в его жизнь. Я твердо решил отвлекать друга и не допустить, чтобы он наступил на те же грабли. А учитывая ранее упомянутых туристок, скучать летом не придется. К счастью, мама позвала за стол раньше, чем настроение Уилла упало до нуля. «Мальчики, ужин готов!» Она без слов намекала, чтобы мы на перегонки бросились в дом. Все трое рванули с места одновременно, однако я оказался рядом с мамой первым. Скорость всегда была моей сильной стороной при игре в футбол. Я первый поцеловал маму в щечку и глубоко вдохнул аромат багета с травами, который она испекла сама, И теперь несла на блюде. Пахнет феноменально. «Подтверждаю, миссис Уилсон», – браво заверил ее подбежавший следом Уилл. Мама сдула с лица выбившуюся медово-русую прядку. «Уилл, припоминаю, что из детского сада велела тебе называть меня Мэри. А я из детского сада отвечал вам, что так нехорошо. Мой дедушка перевернулся бы в гробу». Мама рассмеялась и поставила багет на стол. Блейк присоединился к нам, ругая себе под нос из-за того, что больше не мог выдерживать темп. Я в утешение предложил ему лучшее место во главе стола. Мара, Нелли, ужин остывает, крикнула мама. Мои племянницы, которые в глубине сада качались на качелях, сделанных из подвешенных на сук, автопокрышки стрелой метнулись в дом. Вас четверых это тоже касается. Мама грозно сверкнула глазами и через стеклянную панель бросила взгляд в гостиную, где две моих сестры с мужьями сидели перед телевизором и смотрели интервью перед началом игры. «Пять минут», – проворчала Алекс, как в детстве. «Или вы идете сейчас, или вам ничего не достанется», – строго возразила мама. Алекс с недовольством выключила телевизор. И четверка присоединилась к нам. «До игры почти час», – сказала мама. «Времени больше, чем достаточно. Давайте спокойно поедим вместе». Она взвесила в руке две миски с салатом и, наконец, поставила на стол. Папа как раз принес с мангала огромное блюдо со стейками и бургерами. В этот миг на террасу ворвались две крошечные молнии. «Я буду сидеть рядом с дядей Джеком! Нет, я!» Сбоку от меня вынырнула светло-русая головка, и четырехлетняя Мара проворно вскарабкалась на свободный стул. Следом подскочила Нелли и ядовито посмотрела на двоюродную сестренку. Она поняла, что опоздала. Шестилетка довольствовалась местом рядом со своей мамой и подчеркнуто аккуратно начала расправлять на коленях салфетку. Я подмигнул Маре. Ее испачканные малины губы растянулись в широкой улыбке. Все принялись за еду. Я откинулся на спинку стула, закинул руки за голову и оценил обстановку. Вся семья в сборе друзья и чудесный вид с террасы. Спокойная и мирная картина напомнила о прежних временах. Ребенком я любил такие вечера. Семейный ужин, приподнятое настроение, подпитываемое предвкушением игры, любимой команды. Хотя я сам уже не жил в доме постоянно, да и старшие сестры Алекс и Тони давно переехали, для родителей было важно соблюдать наши маленькие традиции. Мне всегда нравилась возможность вернуться домой, в надежную гавань, где меня любили и где я чувствовал себя защищенным. Хотя я и сохранил за собой свою детскую комнату на верхнем этаже, в которой иногда до сих пор спал, однако проводил все больше и больше времени в собственном жилище на Министерс-Айленд, где работал и где обычно оставался на ночь. На острове мне нравились идиллия и уединенность, а также близость первозданной природы. К тому же там я сам себе хозяин. Однако порой было немного одиноко, и хотелось для разнообразия снова насладиться обществом людей. С террас открывался захватывающий вид на бухту, где оранжевый шар солнца медленно погружался в море. В небе чертили круги чайки. Хорошо, что Реджи задремал. Последние лучи солнца отражались от зеркальной глади воды. Птицы щебетали в кронах гигантских вековых деревьев окаймлявших участок родителей. На опустевших качелях разлеглась соседская кошка, лениво помахивая хвостом. Негромкая застольная беседа, позвякивание ножей и вилок, чавканье и смех детишек доносились до моего слуха, словно издалека. Я вздохнул. Вот бы остановить этот миг и сохранить навсегда. Именно в такие мгновения я понимал, что принял верное решение. Остался здесь. Не уехал поступать в колледж, как мои сестры. Впрочем, сестры все равно потом вернулись. Какое счастье жить в городке, где другие люди проводят отпуск. Я не уставал напоминать себе об этом. «Сынок!» – мама тронула меня за плечо. «Ты не мог бы передать мне соус?» Я вздрогнул от неожиданности. «Конечно, мама!» Протянул ей соус, и она похлопала меня по руке. «Правда замечательно, что близкие люди собираются вместе». Ее взгляд задержался на папе и на миг застыл. «Да», — я сжал ее ладонь. «Чудесно, когда мы все дома». Она кивнула и вытерла глаза, прежде чем взять соусник. Я положил себе на тарелку мясо, салат, багет с травами. Соус Еще раз подумал. «Это лето будет фантастическим».